Глава шестая. Рио. Ты хорошо питаешься? Я смеюсь в трубку. Да, мам. И ел бы прямо сейчас, если бы ты дала мне закончить разговор. Нет уж, послушай. Я рожала тебя 34 часа и могу висеть на телефоне сколько моей душе угодно. Не забывай об этом. Это было 27 лет назад. Может, хватит меня этим попрекать, а? «Я твоя мать, и я итальянка. Внушать тебе чувство вины — моя работа. Так ты скучаешь по мне или как?» «Господи!» — усмехаюсь я. «Конечно, я скучаю по тебе. Как прошел воскресный ужин? И почему ты все еще готовишь?» Она определенно включила громкую связь, потому что до меня со всей ясностью доносится звук деревянной ложки скребущей по металлической кастрюле. Воскресный обед непринужденно перетекает в воскресный ужин, так что у нее нет никаких причин готовить в это время суток. Внук Марено приехал на неделю, и сегодня они взяли его с собой. Ему понравился мой болоньезе, и я решила, что надо приготовить им кастрюлю. На тот случай, если парнишка проголодается, пока гостит у деда с бабкой. Карла никогда не любила готовить. «Мама!» — укоряю я. «Не мамкой мне. Ты же знаешь, что мой Болоньезе просто пальчики оближешь. Лучшие в округе!» Я качаю головой, но от одной только мысли захлебываюсь слюной. Она никоим образом не преувеличивает. Я люблю наши дружеские семейные ужины в Чикаго, но они не идут ни в какое сравнение с воскресным пиршеством, которое в детстве устраивала мама. По воскресеньям к нам на ужин приходила вся округа. Эта замечательная традиция городка, где я рос, очень мне нравилась. В некотором смысле мы все были одной семьей. С момента, как уехал из дома, мой единственный повод для волнений — это мама. На меня давит чувство вины из-за того, что я живу так далеко. В конце концов, я единственный ребенок, и именно так меня воспитывали». По достижении определенного возраста дети заботятся о родителях. По воскресеньям мы с ней обязательно созваниваемся, но и на неделе бывает переписываемся и звоним друг другу. Для меня мама лучшая женщина в мире. Она всегда поддерживала меня, хотя сама за эти годы пережила тяжелые испытания. Она справилась с этим как могла, но я, как единственный сын, обязан ее защищать. Да, Признаю, я самопровозглашенный маменькин сынок, и совершенно этого не стыжусь. «Кто приходил сегодня?» – спрашиваю я. «Обычная соседская компашка. Несколько дам из моего бинго-клуба и твой дядя Майки». Брат отца захаживает на воскресные ужины последний год, а мамины друзья-соседи бывали у нас всегда, сколько я себя помню. В квартале проживало десять семей. И задолго до моего появления на свет поколение за поколением обитало в одних и тех же домах, поэтому приезд Хартов всколыхнул не только мой мир, но и вызвал живейший интерес у всей округи. А на десерт я приготовила семифреддо», — продолжает она. фреддо с итальянского полухолодный, традиционный итальянский десерт, в основе которого яйца и сливки которым по желанию добавляются орехи, фрукты, ягоды, шоколад. Относится к группе десертов джелатто. По консистенции мягче мороженого и больше похож на нежное суфле. «Мам, какого черта? Это же мой любимый!» «А ты переезжай домой. Может, и тебе перепадет. Что слышно из Бостона?» Я закрываю дверь в офис Инди, чтобы друзьям не было слышно. «Ты же знаешь, пока не закончится сезон, ничего конкретного не будет». Она вздыхает в трубку. «Я просто хочу, чтобы ты был дома, Тессоро». «Знаю. Я над этим работаю». В телефоне повисает тишина. «Да, я бы хотел играть за любимую команду моего детства и жить ближе к своей семье. Но в этом не последнюю роль играют угрызения совести». Я считаю, что должен сделать это ради нее. Правда в том, что хотя и не подписал досрочное продление контракта с Чикаго, я еще не принял окончательного решения насчет отъезда. Мне здесь нравится. Здесь мои друзья. В каком-то смысле, здесь из мальчика я вырос в мужчину и пока не уверен, что готов покинуть это место. «Расскажи, как прошла твоя неделя», — говорит мама. И я тебя отпущу. Мои мысли тотчас устремляются к Халли. Я вспоминаю, как в прошлый понедельник она ждала меня после тренировки. Это было совсем как раньше, когда мы учились в старшей школе. Что я почувствовал, снова увидев ее. Как ночью ворочился с боку на бок, зная, что она спит по соседству. Как шутливо пикировался с ней, и это казалось правильным. Как охрененно она выглядела в сине-белой клетчатой юбке, облегавшей бедра, и укороченной винтажной толстовке Харли Дэвидсон, из-под которой слегка виднелся живот. Еще на ней, как всегда, были золотые и серебряные украшения. Давным-давно она сказала, что у стиля нет правил, и с тех пор это стало ее девизом. Халли всегда была стильной, будь то мода или дизайн интерьера. Она обладала врожденной уверенностью в себе и носила все, что хотела. И благодаря этой уверенности любой стиль был ей к лицу. Даже вещицы, казавшиеся дурацкими или кричащими, с которыми другие не рискнули бы даже экспериментировать, на ней выглядели круто. Помнится, был период, когда она красила ногти в разные цвета, потому что не могла определиться с выбором. И даже этот ее закидон стал трендом среди девчонок нашей школы. Судя по тому, как она выглядит сейчас и как преобразила дом Рен, ее способности к творческому самовыражению никуда не делись. Но я не говорю об этом маме. Не говорю о том, что думаю о соседке детства каждый день с тех пор, как снова увидел ее. И уж тем более о том, что теперь Халли живет в Чикаго. Это лишь укрепит ее мысли, что мне пора переезжать домой. Вместо этого я рассказываю о домашних и выездных матчах, а мама хвалится тем, сколько денег выиграла в бинго. Мы прикидываем, чем можем заняться, когда я в следующий раз окажусь в Бостоне. И, наконец, она нажимает отбой. Перед этим, взяв с меня обещание, устроить им с Инди разговор по видеосвязи. «Мама хочет научить мою лучшую подругу готовить свой знаменитый болоньезе. Можно подумать, я, выросший у нее на кухне, не знаю, как это делать». «Извините», — говорю я, выходя из кабинета Инди и обнаруживая, что все друзья уже сидят за столом. «Я что-то пропустил?» «Не-а, мы укладывали ребятню спать наверху», — говорит Стиви. Стиви замужем за моим товарищем по команде Эваном Зандерсом, или Зи, как мы его зовем. Со Стиви и Инди я познакомился много лет назад, когда они были стюардессами на частном джете нашей команды. Стиви и Зи сошлись в тот первый год, став своего рода ядром, из которого сформировалась наша компания. Инди вышла замуж за брата Стиви. А потом к нам присоединились братья Роудс из чикагской команды МЛБ. И нас стало на четыре человека больше. Кай Роудс познакомился со своей женой Миллер, когда та все лето нянчилась с его малолетним сыном. А Исайя Роудс встретил Кеннеди, когда та пополнила состав медицинского персонала клуба. Большое семейство Роудсов стало приходить на воскресные ужины к шеям. И так образовалась наша чикагская компания из девяти человек. Да, из девяти. Потому что у нас все по парам. Кроме меня. Миллер садится за стол рядом с мужем. Макс так возбуждается при виде друзей, что когда приходит время спать, совершенно выматывается и спит. Пушкой не разбудишь. Гораздо лучше, чем дома. Инди улыбается через стол. «Дети так любят друг друга! Это умиляет!» Раньше во время семейных ужинов наверху спал один Макс. А теперь там обитают целых пятеро. У Зи и Стиви один ребенок. У Райана Синди и Кая Смиллер по двое. И Сайя и Кеннеди пока сосредоточены на карьере и о детях не задумываются. А я... Ну, я одинокий чертила. Что уж тут? Мы разбираем пиццу, которая стоит в центре стола, и я беру несколько кусочков с безлактозным сыром. Пицца домашняя, из новенькой кирпичной печи, которая была недавно сложена во дворе дома. Я кладу себе порцию салата, когда Райан интересуется. Миллер, как твое новое заведение? Речь идет о второй кондитерской, которую Миллер открыла в центре города в начале этого года. Отлично, команда на высоте, все работает как часы, так что можно слегка отпустить поводья. Я наняла нового менеджера. Ее зовут Бет. Она недавно перебралась сюда из Орегона. Очень славная, умная, организованная, одинокая». Последнее слово Миллер произносит с особым ударением. «И я набираю полный рот салата, когда все восемь друзей выразительно смотрят на меня». «Что?» — медленно спрашиваю я, поочередно обводя глазами всю компанию. Исая с сомнением качает головой. «У тебя все в порядке?» «В полном. А что?» «Что-то явно не так», — говорит Зи. «Это вы о чем, черт возьми?» Стиви щурит сине-зеленые глаза. «У Миллер новый менеджер, приезжие. «Не замужем». «Знаю. Слышал. Рад, что ей есть на кого положиться». «Так и есть. Он болен», — подает голос Кеннеди. «Это я как медик говорю». «Сейчас твоя реплика», — Инди толкает меня плечом. «В этом месте всегда следует твоя реплика». «Блин. Думаю, она тебе понравится» говорит мне Кай. «Я ее видел. Симпатичная девушка». «Брось», — хмыкает Миллер. «Не такая уж симпатичная». Кай расплывается в понимающей улыбке. «Ревнивица». «Всегда». Она игриво закатывает глаза. Он обнимает ее за плечи, притягивает к себе и целует в темную макушку. На самом деле Миллер не ревнива, о чем мы все знаем. Да и поводов для этого у нее нет. Ни на одну женщину Кай не смотрел так, как на нее. «Вот я и говорю», — продолжает он, «что она может стать хорошей парой для Рио». Инди возбужденно ерзает на стуле. «Согласна на все сто». Я недоуменно хмурю брови. «Ты с ней даже не знакома». «А разве это когда-то мешало тебе проявлять интерес?» «Да просто... я в замешательстве. Пожалуй, я на некоторое время завяжу со свиданиями». Райан, сидящий рядом с Инди, закашливается. «Блин!» Глаза у Кеннеди становятся круглыми, рот приоткрывается. «Он больнее, чем я думала!» «Не раздувайте из мухи слона!» Я снова сосредотачиваюсь на тарелке. «Просто я устал вести одни и те же светские разговоры на первом свидании. Мне нужно сделать небольшой перерыв». Теперь Стиви, понимающе улыбается. «И это никак не связано с той особой, которая ждала тебя после тренировки на прошлой неделе?» Я тут же поворачиваюсь к Зандерсу. «У тебя язык как помело». Он громко хохочет. «Ты действительно думал, что я не расскажу Стиви?» «Я все ей рассказываю, особенно когда наш друг смотрит на кого-то так, как я никогда раньше не видел». «Ее зовут Халли», — вносит ясность Стиви. «И как именно он смотрел на Халли?» — спрашивает Исайя Узи. «Почти совсем как ты, когда женился на Кеннеди. Как влюбленный идиот. И речь не о любви с первого взгляда. Там целая история». Все взгляды снова обращаются на меня. Я мотаю головой. «Говоришь о том, чего не знаешь». Губы Миллер растягиваются в улыбке. «Значит, историческую часть ты не отрицаешь?» «Может, поговорим о чем-нибудь другом?» Я откусываю от пиццы, чтобы прекратить разговоры о Халле. «Конечно!» — отвечает Райан. «Когда начнется ремонт?» Господи, от этой темы никуда не деться. Все это слишком сложно объяснить. Кто такая Хали? Что за история нас связывает? И какое отношение она имеет к ремонту дома? Почему он до сих пор не начат? И почему я смотрел на нее как влюбленный идиот, хотя никогда раньше ни на кого так не смотрел? Потому что никто из них не знает, что когда-то я был влюблен в нее как идиот. Никто здесь не знает, что в моей жизни уже была любовь. Никто не знает о том, что, хотя я сидел в первом ряду, наблюдая за тем, как они находят себе пару, задолго до них я нашел свою. По крайней мере, так мне казалось. Блин, я до сих пор не понял, что делать с домом, и все еще в шоке от того, что снова увидел Халли. Объяснять все это у меня нет сил». «Пойду-ка принесу еще вина». Я встаю и беру со стола пустую бутылку красного. «Кому-нибудь нужно что-то из кухни?» Все молчат, и я, провожаемый взглядами, отправляюсь на кухню. Там я отправляю бутылку в контейнер для переработки и, опершись руками о столешницу, делаю глубокий вдох. Всего неделю назад я узнал о том, что Халли в Чикаго» но все уже начинает запутываться. Я держал нашу историю в секрете от самых близких друзей, видимо, полагая, что, оставив все в Бостоне, и не говоря о ней, смогу притвориться, будто ничего этого не было. черт возьми, с два мне это помогло. Просто последние шесть лет я пребывал в иллюзорном состоянии отрицания, убеждая себя, что мне не больно в то время как подсознательно сравнивал чужие отношения с нашими, потому что искал именно их. «Так, кто она?» — спрашивает Инди, обходя меня и беря со стойки новую бутылку. Выдохнув, я поворачиваюсь к ней лицом и спиной к стойке и скрещиваю руки на груди. «Она дизайнер, которому поручено вести проект ремонта моего дома». Инди поднимает бровь, откупоривая бутылку. «Ты знаешь, о чем я, Рио!» Стиви присоединяется к нам на кухне. «О, не обращайте внимания, я...» Она оглядывается в поисках неотложного дела, веской причины, побудившей ее срочно прийти сюда. «Хочу помочь с вином». «А я решила помыть посуду», объявляет Кеннеди, в руках у которой всего одна тарелка. «Притом чистая». «Врать не буду, мне просто любопытно». Миллер усаживается на край кухонного стола. «Давай, выкладывай. Кто эта девушка?» Я не могу удержаться от смеха. В дружбе с женщинами, особенно с этими женщинами, есть особая прелесть, которой лишена мужская дружба. С мужиками мы треплемся о том о сём и готовы все оборжать. Но когда доходит до деликатных тем... Женщины, как я выяснил, проявляют больше сочувствия и понимания. Так что, будь у меня желание кому-нибудь открыться насчет Халли, то именно этим четверым. И теперь, когда количество заинтересованных лиц сократилось вдвое, я, наконец, признаюсь. Мы вместе выросли, она жила по соседству. В ответ сплошные понимающие улыбки. «У нас некрасивая история» и, нанимая дизайнера для переделки дома, я был не в курсе, что это она. Я лишь на прошлой неделе узнал, что Халли живет здесь, но сразу дал понять, что проектом должен заниматься кто-то другой. «И это произошло на тренировке?» – спрашивает Стиви. Туда она пришла попросить, чтобы я передумал. Сказала, что этот проект ей нужен позарез. Ей необходимо показать боссу, на что она способна чтобы ее взяли в Штат или типа того. Вроде бы она проходит там стажировку, но хочет работать на постоянке. Кеннеди сочувственно улыбается. «И сколько вы не виделись?» Я припоминаю последние дни в Бостоне. Худшее время в моей жизни, которое я все эти годы старался стереть из памяти. Последний раз перед переездом сюда, вскоре после того, как меня задрафтовали. «Драфт НХЛ» – ежегодное мероприятие, в рамках которого клубы лиги получают права на перспективных молодых хоккеистов. «И что между вами произошло?» – спрашивает Миллер. «Странная потребность в том, чтобы сохранить это в секрете, броней сковывает мою грудь. Пусть у нас с Халли некрасивая история, но она наша, и все во мне протестует против огласки». «Да». Мне было больно, но я не хочу, чтобы у друзей сложилось о ней плохое впечатление. Не хочу, чтобы что-то повлияло на их мнение о ней. Лучше это останется между нами. Девушки паникают плечами и склоняют головы, сделав большие грустные глаза, как будто разыгрывают ромкомовскую версию судьбоносного воссоединения. «Хватит на меня так смотреть!» «Это как?» Улыбка Миллер сменяется ухмылкой. «Как будто вы думаете, вот оно! Точно она сбежала, и это наш второй шанс. Этого не будет, так что выбросьте такие мысли из головы. Поверьте на слово, в прошлом между нами произошло слишком много плохого, чтобы сейчас могло быть что-то хорошее». Дольше всего я не решаюсь посмотреть на Инди, потому что когда, наконец, поднимаю глаза, Вижу на ее лице понимание. Она знает без всяких объяснений. Возможно, не все подробности она с Халли, но знает, что я любил эту девушку, и из-за этого мое сердце разбито. И тогда она в присущей ей манере обнаруживает позитив. «Скажи честно, кто лучше нее модернизирует твой дом? Ведь она знает тебя!» Инди даже не представляет, насколько попала в точку. Что бы ни произошло между вами, детали я не знаю, неужели у тебя нет ни малейшего желания ей помочь? Если она вот так пришла к тебе, значит, работа ей действительно нужна. И если ты не поможешь, у тебя на душе будет гадко. Уж я-то тебя знаю. Инди, мать твою! Я скрежещу зубами. И играю с желваками, потому что, опять же, сама того не понимая, она попала в десятку. С первого дня знакомства я был неравнодушен к Халли Хард. И сейчас, по мере того, как моя решимость улетучивается, понимаю, что за годы, прошедшие с нашей последней встречи, ничего во мне не поменялось. «Это просто мысль!» Инди гордо улыбается и вместе с другими девушками выходит из кухни. «Вот ведь зараза!» Телефон оттягивает карман, побуждая его достать. «Я не спеша ищу в контактах новый номер Халли. Кажется, в начале недели я попросил его у Рен. И отправляю сообщение. Я. Приступай завтра».